Глава тридцать седьмая. Хоть мне и было дико стыдно, но уснула я быстро. А на утро, как только Сашка постучался в мою комнату и сообщил, что через час завтрак, а потом поедем по домам переодеваться и на работу, я вспомнила о случившемся и резко расхотела вставать с постели. Но все же встала, умылась, а выходя из комнаты, столкнулась в дверях с Лебедевым. «Извини», — пробурчала я, опуская глаза, и очень удивилась, когда он вдруг обнял меня и ласково погладил по спине. Все хорошо, малыш. Не переживай ты так». «А почему, малыш?» Я внезапно вспомнила, что Сашка еще вчера начал меня так называть, и решила поинтересоваться, с чего вдруг. «Да не знаю даже. Тебе подходит. А что, не нравится?» Лебедев выпустил меня из объятий и внимательно посмотрел в глаза. «Нравится», — ответила я, смутившись. «Мне и Белочка нравится. Это я так, бухтю». Сашка засмеялся и поцеловал меня в щеку. Оставшиеся два дня до свадьбы пролетели как один миг. Точнее, они даже просвистели, не оставив о себе толком никаких воспоминаний кроме ощущения дичайшей паники и постоянных сомнений в собственной адекватности. Вечер накануне свадьбы я проводила дома. Мы с Лебедевым давно перетащили кое-какие мои вещи к нему в квартиру, и теперь я ощущала себя человеком без определенного места жительства. «Волнуешься?» — спросила Ленка. Спросила Ленка в этот момент, перекрашивая ногти на ногах в красный цвет. До этого они у нее были голубые. Но свадебное платье у сестры красное, так что и педикюр, и маникюр срочно переделывались. «Угу», — вздохнула я, пытаясь справиться с тошнотой, подходящей к горлу. «Бред сивой кобылы. И что может случиться? В конце концов, это же Лебедев. Я его тысячу лет и одну ночь знаю». «Стась! Остась! А можно мне будет на ютуб выложить видосик с твоей свадьбы?» Еще не хватало. «Лен, а можно я скажу нельзя?» Сестра хихикнула. «Стесняешься?» «Нет», — я вздохнула, понимая, еще один сеанс на тему мудрость старшей сестры неизбежен. «Просто как тебе объяснить? Вот есть люди, которым все это нравится. Я имею в виду публичность. Ну, или не напрягает хотя бы. Такие люди становятся артистами, ведущими или даже политиками. А мне подобное всегда было не по вкусу. Это не значит, что я хуже, просто я другая. Мне совершенно не хочется, чтобы какие-то неизвестные личности смотрели в интернете на нашу с Сашкой свадьбу. Если я захочу кому-то показать, я покажу. А так не надо. Ленка молчала, задумчиво проводя по одному и тому же месту кисточкой раз эдак в двадцатый. Поэтому я стала редактором, в общем-то. Редакторы всегда в тени, и мне это нравится. А мне нет, пробурчала сестра. Я хочу тобой гордиться, а гордиться нечем. Я аж обалдела. Лен, да ты что? Разве гордиться обязательно публично? Это ведь просто показушность, не настоящая, понимаешь? Вот взять, например, тебя. «Меня?» — Ленка подняла голову. Я с опаской покосилась на ее тюбик с лаком, как бы не уронила и пол не залила. «Тебя-тебя. Если ты хорошо закончишь школу в следующем учебном году, я буду гордиться тобой гораздо больше, чем если ты выиграешь конкурс красоты среди тинейджеров и тебя покажут по телевизору. Знаешь почему?» «Почему?» — сестра аж рот открыла. «Потому что хорошо закончить школу — Это твоё достижение. Твои усилия, которые ты прилагаешь ради своей цели. А конкурс красоты — это просто конкурс красоты. Внешность — это не достижение. Ну, я усмехнулась. Если только не считать пластическую хирургию. Пока сестра переваривала информацию, я добавила. И ты, если очень захочешь, вполне можешь мной гордиться. И если хорошенько подумаешь... «Даже найдешь, чем именно». Минут пять Ленка молчала, докрашивая ногти. А я безумно листала старый потрепанный детектив Агаты Кристи, мой любимый, человек в коричневом костюме. Но никак не могла сосредоточиться и прочитать хоть одно слово оттуда. «Стась! Остась!» «Угу. А ты нас навещать-то будешь?» Или ты теперь только с Сашкой станешь время проводить. Я вдруг развеселилась. Буду навещать, конечно. А то ты без меня заскучаешь. Некого же будет зеленкой томазать. Ленка смутилась и опустила голову. Маму с папой можно? Не вздумай, сказала ей серьезно. Не огорчай их. Они у нас шуток не понимают. Да, вздохнула Ленка. Я заметила. «Надо же, она заметила. Может, и правда взрослеет».